Судите сами, как взволновалась герцогиня, когда под конец концерта у двери большой гостиной появился человек, одетый как выездной лакей. В его осанке было что-то знакомое ей. Она разыскала графом Моску, и только тогда он рассказал ей о неслыханном, поистине безрассудном поступке Фабрицу. Граф относился к этому сумасбродству весьма благосклонно. Он радовался, что Фабрицу любит не герцогиню, а другую женщину. Но за пределами политики граф был человеком вполне порядочным и всегда руководствовался правилом, что счастье герцогини — его счастье. «Я спасу фабрицу от него самого», — сказал он своей подруге. «Подумайте, как будут торжествовать наши враги, если его арестуют у нас в доме» поэтому со мной здесь больше ста моих людей, и я недаром попросил у вас ключ от водонапорной башни. Фабрицио вообразил, что он безумно влюблен в Фаусту, но до сих пор никак не может отбить ее у графа М., окружившего эту причудницу королевской роскошью. Герцогиня слушала молча, но не могла скрыть своей глубокой скорби. Стало быть, Фабрицио — пустой ветрогон, неспособный на глубокое нежное чувство. И он не пожелал повидаться с нами. — Этого я никогда ему не прощу, — сказала она наконец. — А я-то каждый день пишу ему в Болонию. — Напротив, я очень одобряю такую сдержанность, — возразил граф. — Он не хочет компрометировать нас своей выходкой. Любопытно будет послушать потом его рассказы обо всей этой истории. Сумасбродка Фауста не умела таить про себя то, что ее занимало. На следующий день после концерта, на котором все свои арии она взглядом посвящала высокому молодому человеку в Лакейской ливреи, она рассказала графу М. о незнакомом поклоннике. «Где вы его видите?» — свирепым тоном спросил граф. «На улицах, в церкви», — ответила Фауста, растерявшись. Она тотчас же спохватилась, и, чтобы исправить свою оплошность или хотя бы отвлечь подозрения от Фабрицу, пустилась в бесконечное описание высокого рыжеволосого молодого человека с голубыми глазами. Это, несомненно, англичанин, очень богатый и очень неловкий, а может быть, какой-нибудь принц. При слове «принц» Графу, не блиставшему сообразительностью, пришла на ум мысль, весьма приятная для тщеславия: мысль, что его соперник никто иной, как наследный принц Пармский. Этот несчастный, меланхолический юноша, опекаемый пятью-шестью гувернерами, помощниками гувернеров, наставниками и прочими стражами, державшими совет между собой, прежде чем позволить ему выйти на прогулку, бросал странные взгляды на всех сколько-нибудь миловидных женщин, к которым ему разрешалось приближаться. На концерте у герцогини он сообразно своему рангу сидел в кресле впереди всех, в трех шагах от красавицы Фаусты, и взгляды, которые он устремлял на нее, крайне возмущали графа М. Смешная фантазия этого тщеславного глупца считать своим соперником наследного принца очень позабавила Фаусту, и она с удовольствием подтвердила эту догадку, сообщив с простодушным видом множество подробностей. «Значит, этот молодой человек принадлежит к роду Форнезе?» — спросила она а ваш род такой же древний? Что вы говорите, такой же древний? У нас не было незаконно рожденных. Пьетро Луиджи, первый герцог из рода Фарнези, прославившийся своими добродетелями, был, как известно, внебрачным сыном святейшего папы Павла III. По воле случая графу М., Ни разу не довелось как следует разглядеть своего мнимого соперника, и он утвердился в лесной для себя мысли, что его противник именно принц. В самом деле, когда стратегия ухаживания не призывала Фабрицио в парму, он проводил время в лесах Блисаки и на берегах По. Граф М, с того дня, как он вообразил, что оспаривает сердце Фаусты у принца крови, еще более возгордился, но вместе с тем стал еще осторожнее. Он весьма настойчиво попросил Фаусту вести себя с величайшей сдержанностью. Как полагается страстному и ревнивому любовнику, он упал перед ней на колени и напрямик заявил, что честь его будет поругана, если Фауста станет жертвой юного принца. Позвольте, почему жертвой? А если я сама его полюблю? Я еще никогда не видела ни одного принца у своих ног. Если вы уступите его домогательством, возразил он с надменным видом, я, может быть, не в состоянии буду отомстить принцу, но вам отомщу несомненно. И граф М. вышел, изо всей силы хлопнув дверью. «Будь здесь в эту минуту фабрицу, он оказался бы победителем». «Если вы дорожите жизнью, — сказал граф вечером Фаусте, проводив ее после спектакля, — остерегайтесь, как бы я не узнал когда-нибудь, что принц проник в ваш дом». Я ничего не могу сделать против него, черт бы его побрал. Но не заставляйте меня вспомнить, что с вами я могу сделать все. — Ах, милый мой фабрицу мысленно воскликнула Фауста. — Если б я только знала, где тебя найти. Уязвленное тщеславие может далеко завести молодого богача с самой колыбели, окруженного льстецами. Вполне Искренняя страсть графа М. к Фаусте разгорелась с неистовой силой. Его не останавливала даже опасность борьбы с единственным сыном монарха, во владениях которого он находился. Но у него не хватило сообразительности постараться увидеть принца или хотя бы выследить его через своих соглядатаев. Не дерзая напасть на него, он решил поднять его насмех. Меня навсегда изгонит за этой испармы, — говорил он себе. Пусть, все равно. Если бы граф М. постарался разведать позиции противника, он узнал бы, что бедняга-принц выходил из дворца только в сопровождении трех-четырех стариков, унылых блюстителей этикета, а единственным дозволенным ему удовольствием, отвечавшим его вкусом, были занятия минералогией. Днем и ночью маленький особняк Фаусты, где всегда теснилось лучшее пармское общество, был окружен соглядатыями. Графу М. час за часом доносили, что она делала, и, главное, что делалось вокруг нее. Надо отдать должное ловкости, которую ревнивец проявлял в этих предосторожностях. Первое время капризная Фауста совершенно не замечала, что надзор за ней усилился. Из донесений шпионов граф М. знал, что под окнами Фаусты очень часто видят какого-то молодого человека в рыжем реке и всегда по-разному одетого. «Несомненно, это принц», — думал М. «Иначе зачем эти переодевания?» «Но черт побери!» Такой человек, как я, не может ему уступить. Если б Венецианская республика не узурпировала мои права, я тоже был бы владетельным государем. В день святого Стефана донесения шпионов приняли более мрачный оттенок. Фауста как будто начала благосклонно отвечать на ухаживание незнакомца. «Я могу тотчас же уехать с этой женщиной», — думал М. Но как же право? Из Болонии я бежал от Дель Донга, а отсюда убегу от принца. Что скажет этот молодой человек? Он, пожалуй, подумает, что я струсил. Но нет, извините, я такого же знатного рода, как и он. М. неистовствовал, но в довершении бед должен был таить свою ревность, больше всего боясь попасть на зубок насмешницы смешнице Фаусти. Итак, в день святого Стефана, проведя час в ее обществе и сочтя ее приветливый прием величайшим лицемерием, он простился с нею около одиннадцати часов утра, когда она стала одеваться, чтобы ехать к обедне в церковь в Сан-Джованни. Граф М. вернулся к себе, переоделся в черное поношенное платье студента-богослова и побежал в ту же церковь. Он выбрал себе место за одной из гробниц, украшающих третью часовню в правом пределе. Из-под руки каменного кардинала, преклонившего колени на своей гробнице, он наблюдал за всем, что происходит в церкви. Эта статуя, не пропускавшая света в часовню, служила ему хорошим прикрытием. Вскоре он увидел, как вошла Фауста. И никогда еще она не была так хороша. Она явилась в пышном наряде, со свитой из двух десятков поклонников, принадлежавших к самому высшему обществу. Глаза ее радостно блестели, на губах блуждала улыбка. «Несомненно, она рассчитывает встретиться здесь с возлюбленным», — думал несчастный ревнивец. «Из-за меня она, может быть, давно его не видела». Вдруг... Взор Фаусты засиял счастье. «Мой соперник здесь», — подумал М., «и ярость его уязвленного тщеславия уже не знала границ. Каким жалким должно быть я выгляжу рядом с переодетым принцем!» Но как он не старался, он не мог обнаружить соперника, хотя взглядом жадно искал его повсюду. Фауста, поминутно обводя глазами всю церковь, устремляла взгляд исполненной любви и счастья в тот темный угол, где прятался М. В сердце пылающим страстью любовь склонна преувеличивать самые легкие намеки и делать из них самые нелепые выводы. Бедняга М в конце концов убедил себя, что Фауста увидела его, и, заметив, Вопреки всем его стараниям, как он мучится убийственной ревностью, хотела нежным взглядом утешить его и вместе с тем упрекнуть. Гробница кардинала, за которой М. стоял на своем наблюдательном посту, возвышалась на 4-5 футов над мраморным полом церкви Сан-Джованни. Модное месса кончилось к часу дня, молящиеся разошлись, но фауста, отослав великосветских франтов, осталась якобы желая помолиться. Преклонив колени возле своей скамьи, она устремила на М еще более нежный, горящий взор. Народу было теперь очень мало, и Фауста уже не оглядывала для приличия всю церковь, а с выражением счастья, не отрываясь, смотрела на статую кардинала. Какая деликатность! — думал граф, воображая, что она глядит на него. Наконец Фауста встала и, сделав обеими руками какие-то странные знаки, стремительно вышла. М. опьянев от любви и почти совсем отбросив свою безумную ревность, покинул наблюдательный пост, намереваясь помчаться во дворец любовницы и излить перед ней свою благодарность. Но вдруг, обогнув гробницу кардинала, он заметил какого-то молодого человека в черной одежде. Этот злодей стоял на коленях у самой эпитафии гробницы, и поэтому взгляды ревнивого графа устремлялись поверх головы соперника, тщетно разыскивая его. Молодой человек поднялся, торопливо направился к выходу, И тут же его окружили семь-восемь личностей довольно неуклюжего вида, должно быть, его слуги. М. бросился за ним следом, но у дверей в деревянном тамбуре его как бы невзначай задержали увольни, охранявшие его соперника. Когда же он выбрался вслед за ними на улицу, то увидел лишь, как захлопнулась дверца довольно неказистой кареты, Запряженная, однако, парой великолепных лошадей, которые мигом умчали ее. Задыхаясь от ярости, М. возвратился домой. Вскоре явились его шпионы и хладнокровно доложили ему, что в этот день таинственный вздыхатель, переодетый священником, весьма благочестиво стоял на коленях возле самой гробницы у входа в темную часовню церкви Сан-Джованни. Фауста оставалась до тех пор, пока церковь почти не опустела. Уходя же, быстро обменялась с незнакомцем какими-то странными знаками, обеими руками она как будто делала кресты. М бросился к неверной. Она впервые не могла скрыть своего смущения, и с неловкой лживостью страстно влюбленной женщины стала уверять, что была, как обычно в церкви Сан-Джованни, но вовсе не заметила там преследующего ее вздыхателя. М. вышел из себя, обозвал ее самой последней тварью и рассказал все, что видел своими собственными глазами. Чем больше он гречился, обвиняя ее, тем смелее Фауста лгала. Он, наконец, выхватил кинжал и бросился на нее. Но она весьма хладнокровно сказала. — Ну, хорошо, все ваши упреки — чистая правда. Но я пыталась утаить ее от вас, боясь, как бы ваша отвага не внушила вам безрассудного замысла мести, который погубит нас обоих. Запомните раз навсегда, что человек — преследующий меня своим вниманием, думается, мне не знает преград своей воли, по крайней мере, в этой стране. Затем Фауста очень тонко намекнула графу, что, в конце концов, он не имеет никаких прав на нее, и в заключение добавила, что, вероятно, она больше не будет ходить в церковь Сан-Джованни. М. был влюблен безумно. Он почувствовал себя безоружным. Ведь в сердце молодой женщины кокетство может сочетаться с благоразумием. Он думал было уехать из Пармы. Молодой принц при всем своем могуществе не может последовать за ними, а если последует, то окажется в равных с ним условиях. Но гордость вновь подсказала ему, что этот отъезд будет похож на бегство, и М. запретил себе думать о нем. Он даже не подозревает, что, милый мой, Фабрицио в парме, с восторгом думала певица, и теперь мы можем преспокойно надувать его. Фабрицио не догадывался о своей удаче, обнаружив на другой день, что все окна Фаусты наглухо заперты, и не видя нигде ее самое, он решил, что шутка слишком затянулась. У него появились угрызения совести какое положение я ставлю графа Моску, ведь он министр полиции. Его сочтут моим сообщником. Мой приезд сюда, пожалуй, погубит всю его карьеру. Но если отказаться от осады, которую я веду так долго, что скажет мне герцогиня, когда я стану описывать ей свои поиски любви? Он уже готов был бросить игру и однажды вечером, бродя под тенистыми деревьями, отделявшими особняк Фаусты от крепостей, читал себе норовоучение, как вдруг заметил, что за ним следом идет какой-то низенький человечек, несомненно, шпион. Желая избавиться от него, Фабрицио прошел несколько улиц, но крошечный человечек шел за ним, как на привязи. Фабрицио, потеряв терпение, побежал на пустынную улицу, тянувшуюся вдоль берега реки Пармы. Там были спрятаны в засаде его люди. По знаку хозяина они выскочили и схватили бедного маленького шпиона. Он бросился перед ними на колени. Это была Беттина, горничная Фаусты. Проведя три дня в скучном затворничестве, Она переоделась в мужское платье, чтобы избежать кинжала ревнивого графа, которого она и ее госпожа очень боялись, и отправилась на розыски Фабрицио с поручением передать ему, что Фауста страстно любит его и горит желанием увидаться с ним, но в церкви сан Джовани больше не может бывать. Наконец-то, — подумал фабрицу да здравствует настойчивость! Маленькая горничная была очень мила, и это отвлекло Фабрицио от высоконравственных размышлений. Она сообщила ему, что бульвары и все улицы, по которым он бродил в тот вечер, тщательно и незаметно для прохожих охраняются шпионами графа М. Они сняли комнаты в первых этажах или в бельетаже и, притаившись за решетчатыми ставнями, В полном молчании наблюдают за всем, что происходит на безлюдной по виду улице, и подслушивают все, что на ней творится. «Если шпионы узнают мой голос, — сказала юная Беттина, — меня заколют тотчас же, как я вернусь во дворец, а, может быть, такая же участь постигнет и бедную мою госпожу». Нависшая над нею опасность придала ей очарование в глазах фабрицу. Граф М. в бешенстве, — продолжала она, — и сеньора Фауста знает, что он способен на все. Она велела мне передать вам, что хотела бы бежать с вами за три девять земель. И тут Бетина рассказала о сцене, происшедшей в день святого Стефана, о ярости М., ибо он видел все взгляды и знаки, которые посылала Фабрицио без ума в него влюбленные в тот день Фауста. Граф схватил ее за волосы, хотел заколоть кинжалом, и, не сохранив Ауста присутствие духа, она погибла бы. Фабрицо привел хорошенькую Бетину в маленькую квартиру, которую снимал неподалеку. Он рассказал, что он сын туринского вельможи, что отец его сейчас находится в парме, а потому ему приходится соблюдать большую осторожность. Бетина засмеялась, и возразила, что он особо поважнее, чем говорит. Наш герой далеко не сразу понял, что прелестная горничная считает его никем иным, как самим наследным принцем. Фауста уже начинала любить фабрицу и боялась за него. Она решила не называть своей камеристке его имени, а толковала ей о принце. Фабрицу в конце концов сказал Бетине, что она угадала истину. Но если узнают, кто я, — добавил он, — то, невзирая на мою страсть, столько доказательств, которые я дал, мне больше нельзя будет видеться с твоей госпожой. А министры моего отца, злобные мерзавцы, которых я когда-нибудь прогоню, пришлют ей приказ покинуть страну, хотя она так украсила ее своим присутствием.